наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие 21 по дну Волги. День 1 Мы находимся на причале Северного речного вокзала Отсюда Конюх отправится в экспедицию по дну Великой русской реки э, Конюх, а как пойдёте? Крабами! Не понял? Мне с Камчатки прислали 100 крабов Таких огромных, настоящих Ну, я часть, конечно, сразу съел Потому что очень вкусно ага. Прям на вокзале вместе с проводником, который мне их передал А проводника-то зачем? Ты дурак, что ли, корреспондент? Я? Я с ним крабов ел За то, что он мне их довез а -а -а. Но Пассажиров из купе повыгонял И крабов запустил А кто свое купе покинуть не захотел, того крабы ночью сожрали Они же агрессивные и это, пьяных не любят А почему на крабах? Они же медленные Это они в повседневной жизни медленные А если приложить ряд усилий, то очень даже быстрые Ты, это, когда-нибудь лягушек надувал? Нет, вот И я тоже Вот. Просто, может, ну, ты видел, как кто-то другой надувает Потому что это очень даже смешно Особенно, когда они лопаются Но их же жалко Жалко, да, это да А что делать? Это ж у вас в городе игровые автоматы лунапарк там, качели на крайний случай А у нас только лягушки Корову-то не надуешь, а надуешь ты к себе дороже Представляешь, если она лопнет Ой Короче, средняя полоса России, это, я тебе скажу, красота! Так вы что, крабов собираетесь надувать? Нет, ну, только в крайнем случае, если скучно станет А так, сапогом по морде и побежал Ну, вообще, конечно, собираюсь действовать силой убеждения, ну и личным примером Все, все, корреспондент, извини, пошел готовиться! Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Фёдорова. Слушайте нас завтра.